Глава шестая. С днем рождения Света. Пятнадцатого марта две тысячи двадцатого года я получила сообщение от Светы. Таня, восемнадцатого числа я буду праздновать свой день рождения. Я знаю, что мы не очень близки, но ты так много для меня сделала. Я буду очень тебе благодарна, если ты сможешь уделить мне часика и прийти. И вообще отдохнешь и повеселишься. Обещаю ничего не говорить о нашей работе. Это личное приглашение. Ты замечательная, и мне будет очень приятно видеть тебя среди своих гостей. Мне было очень приятно, что Света пригласила меня. Тем более, что последнее время я редко выбиралась из дома, и отдохнуть не помешало бы. Я ответила: Привет. Спасибо за приглашение. Мы еще мало знакомы, не знаю, что ты любишь. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь в качестве подарка. Света ответила почти сразу: Что ты? Ничего не нужно. Просто приходи. В назначенный день я выбралась из дома за два часа до назначенного времени. Все локации находились в центре города, и я успевала купить подарок и пешком дойти до бара, где праздновала Света. Хотя Света и говорила, что ей не нужно никаких подарков, ничего не подарить было бы крайне невежливо. В последний раз у нее в гостях мои руки, я увидела много свечей и дешевых бомбочек для ванны. Я сделала вывод, что Света любит подолгу лежать в ванной. И, видимо, считает, что не может позволить себе дорогие бомбочки. Так что я купила несколько дорогих бомбочек для ванны разных форм и расцветок и попросила упаковать попраздничнее. А затем отправилась в бар. Когда я пришла, Света уже сидела с гостями. Внутри заведения для нее была выделена отдельная комната, накрыт небольшой стол с разными вкусностями, фруктами и алкоголем. Гости Светы, сплошь взрослые женщины, уже сидели и общались между собой. Я поняла, что это коллеги Светы. Во-первых, потому что она сама говорила, что придут коллеги, и ей больше некого пригласить. А во-вторых, я услышала, как эти женщины, ведя непринужденную беседу за бокалом вина, упомянули первичный дефицит сурфактанта в легких. На такие темы на дне рождения могли общаться только врачи. Среди гостей была Люся, коллега Светы. Высокая, худая и очень красивая женщина с непослушными кудрявыми белыми волосами, забранными в пучок. Света иногда рассказывала о ней, как о гениальном враче и единственной подруге в Петербурге. Люся очень громко смеялась и размахивая руками, своим душевлением рассказывала какую-то историю. Гости и Света не заметили, как я вошла. Я подошла к Свете и тихо поздоровалась. Она сразу вскочила и, перебивая остальных, начала представлять меня гостям. Девочки, смотрите, это Танечка. Она работает на нашем видео для больницы. Все притихли и улыбаясь смотрели на меня. Я глупо улыбнулась в ответ и помахала рукой. Внезапно очень захотелось выйти на улицу и покурить. С чего я вообще решила, что это хорошая идея — заваливаться к взрослым незнакомым людям на праздник? Да, всем привет! Торопливо сказала я. Света, с днем рождения! Это тебе. И протянула Свете коробку с подарком. Света очень обрадовалась подарку. Схватила коробку и с детским восторгом начала подпрыгивать на месте. Я отметила про себя, что это поведение ей очень не идёт, и выглядит она больше безумно, чем мило. Все начали возвращаться к своим прерванным разговорам, и напряжение заметно спало. Я мысленно отругала себя за свою мысль о поведении Светы. Нет бы порадоваться, что человеку понравилось, а я оцениваю её повадки. Хороший ты человек, Щукина, нечего сказать. Курить уже хотелось невыносимо. Я ещё раз поздравила Свету, вышла из бара и закурила. Вдруг из двери бара показалась Света и крикнула: "Тебе что-то заказать? Ничего не надо, Свет, я, наверное, пойду скоро. Почему? Ну что я вам буду мешать? У вас своя компания. Я никого не знаю, только мешать буду. Не говори глупостей, тебе все рады. Останься, пожалуйста. Что тебе взять? Виски, колу. Конечно, останусь у тебя же праздник. Извини. Не переживай обо мне, пожалуйста. Иди к гостям, я скоро подойду. Смущённо ответила я. Света ушла обратно, а я стояла и думала, какой же иногда бываю эгоисткой. У человека день рождения, он хотел меня видеть, а я спектакль устраиваю. Всё, включаем режим социализации и идём со всеми знакомиться. Через несколько коктейлей мне стало лучше. Я со всеми познакомилась, всех насмешила и мы уже все вместе радостно пели в кавеоке. Во время очередного перекура на улице ко мне подошла Света. Тань, сейчас приедет Люсин муж, Ян, он ФСБшник. О, ну все, я поехала. Курганом я испытывала острую неприязнь. Мой отец просидел несколько лет в сизо, пока его не выпустили за недостатком улик. В наш дом приходили с обысками. Об этом я рассказала Свете. Он хороший, правда, не пугайся его, ответила она. Я думаю, он не понял сам, как туда попал. Он сирота после детского дома поступил на юриста, так и попал. Он всегда защищать людей хотел. Блин, прям как в фильмах. Джеймс Бонд тоже был сирота. Хмыкнула я. Ладно, но общаться с ним я не хочу. Через час приехал Ян Мушлюся. Это был огромный мужчина с темными волосами. Он сел на диван, заняв его почти полностью. У меня пробежали мурашки по телу, но я не подала виду. Здравствуйте. Обратилась я к нему. Мы тут с вашей женой в караоке поем и пьем виски. Я Таня. А у вас как дела? Устал. Резко отрезал Ян. Во время очередной песни в караоке, которую пели две светинных коллеги, Ян спросил меня, чем я занимаюсь. Наверное, его удивило присутствие малолетки на этом празднике. Я комик. Шутки шучу. А вы в органах работаете? Да. А как ты поняла? По вам видно, слукавила я. Больше мы с ним не общались. А еще через какое-то время почти все разъехались. Изрядно пьяная я, Света и еще парочка ее коллег решили вызвать одно такси в несколько точек. На улице уже совсем стемнело. Мы ехали по ночному городу, и я ловила глазами свет встречных фонарей. Вдруг Света закричала водителю: «Остановите на мосту, на минутку!» Мы притормозили. Все вывалились из машины, боясь, что Свете стало плохо. Света улыбалась и, шатаясь, подошла к поручням моста. Свет, если хочешь прыгать, дай мы хоть до домов доберемся, не бейся, сказала я. Алкоголь снизил эмпатию, да и я понимала, что Света не будет прыгать. Слишком веселое у нее было настроение. Спасибо вам всем, я так счастлива. Вдруг воскликнула Света. Я давно не праздновала дней рождения, я очень счастлива. Быстрым движением руки она достала из сумки косметичку и извлекла из нее большой заряженный неизвестной жидкостью шприц и выкинула его в ниву. От такого я даже протрезвела. Свет, ты носила с собой шприц с медицинской фигнёй, чтобы покончить с собой? Да, но теперь это в прошлом, благодаря вам. Все, конечно, прекрасно, но зачем засорять нашу реку? До мусорки нельзя дойти было. Возмутилась я. Я почувствовала, что нужно это сделать именно здесь. Красиво, конечно, но еще красивее было бы в мусорку. Не знаю, почему я так прицепилась к этому шприцу. Может, виной алкоголь, а может, я действительно испугалась, осознав столь кошмарную на самом деле картину. Женщина в отчаянии несущая смертельную дозу, черт знает какого вещества в своей сумочке. А может, мне просто не безразличен Петербург. Я всю жизнь живу в нем, и вся наша семья вечно сокрушается, какой он грязный. Его пытаются чистить, но разве можно совладать с кучей таких вот горожан, которые кидают мусор в реку? Ладно, сказала я, открывая двери машины. Поехали. Я очень рада, что тебе лучше, но я очень хочу спать. Радостная Света села в машину, и мы все разъехались по своим домам. И только дома, стоя под горячим душем и прокрутив еще раз в голове сегодняшний вечер, я поняла, что сегодня Света отказалась от самоубийства. В том числе благодаря мне.